К ее изумлению между деревьями ходили и лежали огромные пятнистые быки, лошади и львы, а на стенах восседали черные орлы. Стража в позолоченной броне с копьями длиной в десять локтей пропустила только Таис и Заашт, оставив между стеней всю охрану Гетеры.